Пять лет спустя. Я думаю о том, о чем надо. Котик. За прошедшие годы моя жизнь успела сильно поменяться. Главным образом в том, что касается размера нашей семьи. Мы с Сарой завели еще троих детей и перебрались в Атланту. Насовсем. Новоприбывшие члены нашего семейства не знают котика. Пока что. А вот Лейзер, которому уже шесть, то и дело вспоминает его, как супергероя. На днях у нас заглохла машина, и старший сын тут же придумал решение. «Пап, зови котика, он поднимет машину на руки и отнесет к нам в гараж». «Так точно, сынок». К сожалению, морпех не примчался, паря под облаками в развивающемся плаще. Нашу машину приехали чинить обычные механики. Котик уехал и оставил в жизни семейства Ицлеров зияющую дыру. Я прочувствовал её сильнее всех. У меня случилось что-то типа фитнес-похмелья. Я был совершенно разбит. Забросил тренировки на полтора месяца. Насколько котик мотивировал меня, когда был рядом, настолько быстро исчезла эта энергетика после его отъезда. Испарилась, как утренний туман в Центральном парке. Мне потребовались долгие недели, чтобы снова войти в тренировочный ритм. Но затем случилось нечто удивительное. Котик зазвучал у меня в голове. Громко и чётко. Словно голос Оби-Ван Кеноби. Оби-Ван Кеноби. Персонаж фантастической саги Джорджа Лукаса «Звёздные войны». Рыцарь-джедай. В пожилые годы отшельник, мудрец, наставник Люка Скайуокера. «Мой мастер-джедай стал являться мне в мыслях, Буквально в любой ситуации я начал спрашивать себя, что бы сделал котик. Можно сказать, завел себе мысленный хэштег «ЧБСК». Я слышал голос котика на долгих дистанциях. «Ерунда! Есть ноги! Можешь бежать!» Он нашептывал за рабочим столом «Проверка на Бёрпи!» и не затихал весь день. «Управляй своим разумом!» Перед моим внутренним взором представало суровое лицо Мурпеха. Он видел меня спящим и чувствовал, когда я уже проснулся. Ему было известно, хорошо я себя вел или плохо, как в той песне про Санта-Клауса. Имеется в виду популярная рождественская песня «Санта-Клаус is coming to town» со строкой «He knows when you have been bad or good». От него не укрывалась ни одна мелочь. Хотя его спальня пустовала, присутствие котика незримо ощущалось в доме. Многие его уроки я накрепко затвердил, и они стали неотъемлемой частью моей личности. Оказалось, котик повлиял не только на мое тело, но и на разум. Что бы мы ни делали, прыжки в ледяное озеро, смертельная жара в парилке и другие сумасшедшие штуки — Все это имело целью натренировать мою главную мышцу — мозг. В особенности навык концентрации на задаче. Я узнал, что постоянно выгоняя себя из зоны комфорта, повышаю свою устойчивость к разным неожиданностям и препятствиям. Мне становится хорошо от того, что я делаю себе нехорошо. Вот что значит волевое мышление. Настойчивость и несгибаемость в достижении долгосрочной цели — Вот ключ к успеху. Я всегда знал эту схему, но котик помог ее переосмыслить и упростить. Никогда не сдавайся. Постоянно ставя себя в новые сложные ситуации, я создал в голове такое русло для мыслей, которое заставляет меня двигаться вперед, даже если сопротивление обстоятельств чересчур велико. Теперь я не пасую, а бросаюсь в атаку. Спасибо, котик». Можно сказать, что котик стал моим тотемным животным, и я ношу его образ с собой. Как тогда, на реке Гудзон, пару лет назад. У меня была 50-километровая гонка по сапсёрфингу вокруг Манхэттена. Сапсёрфинг. Разновидность сёрфинга, в которой спортсмен, стоя на доске, перемещается по воде при помощи весла. Маршрут пролегал от пирса Челси через Колумбийский университет. Затем поворот на эстривер и финиш у Бруклина. Течение было непредсказуемым, и управление доской отнимало много сил. Прямо скажем, Гудзон — не лучшее место для сапсерфинга. Порой приходилось грести, что есть мочи, чтобы проплыть каких-то 10 метров. И как только делаешь передышку, тебя относят обратно на 15. В подобном режиме быстро истощаются не только физические, но и моральные силы. Когда я прибыл к месту сбора, то осознал, что крупно прокололся. Мои соперники были как на подбор. Что ни парень, то звезда спорта или атлант, сошедший с постамента. На сапсёрфинг они ходили, как люди ходят на работу. За годы участия в гонках их доски обросли множеством хитроумных приспособлений. Крепко установленная система для питья, примотанные скотчем энергетические батончики — Суперсовременные навигационные гаджеты, безукоризненная аэродинамическая форма их досок окончательно повергла меня в уныние. Свое плавсредство я купил неделю назад по интернету, и теперь, сравнивая его с чужими, я обнаружил, что моя доска мало того, что гораздо короче, она ещё и тяжелее. Ни о каких обтекаемых формах и речи не было. Чёрт, лучше бы я взял свой надувной плот из-под кровати. Что меня добьёт быстрее? Солнечный удар или обдирающий кожу ветер? Все 50 километров мне предстояло плыть по воде с сильным течением против ветра, да ещё по 40-градусной жаре. Моя доска годилась лишь для рекламы пива. Будь я ростом метр с кепкой, может, и смог бы без приключений покататься по тихому озеру туда-сюда. Но на такой дистанции, в такую погоду, это был явный провал. Мне пришлось срочно напрячь мозги. Чтобы убрать лишний вес, я передал все запасы — воду, еду, солнцезащитный крем и даже спасательный жилет — своим приятелям, братьям Янгам. Они собирались плыть неподалеку на байдарке, взятой на прокат. «Пусть тащит груз», — подумал я и эти 10 часов гонки пройдут чуточку легче. «Не отрывайтесь далеко, ребят», — попросил я. «Вы теперь моя команда». Как только дали старт, сотня участников рванула с места и рассыпалась по всему гудзону, бешено колотя веслами. Но не успел я сделать и сотни грибков, как мои верные оруженосцы, Майк и Роб, скрылись из виду. Майк Янг. Американский комик, писатель, радиоведущий. Роб Янг, его брат. Я балансировал на волнах, озираясь по сторонам, но их и след простыл. Наконец мне удалось разглядеть товарищей на берегу. Что они там забыли? Как выяснилось впоследствии, байдарка не подходила для плавания в непогоду. Представляете, так и сказали. Тут-то я и понял, что пришла пора призывать внутреннего котика. Мне предстояло осилить десятки километров по реке без питья, еды и без защиты от солнца. Команды котика сложились в мантру, и я без конца прокручивал ее в голове. «Вперед, засранец! Поднажми!» Когда две трети гонки были позади, надо мной быстро пронеслась тень. Это был мост. Не уверен, какой именно, но очень похож на Трогснек. Как только кончик доски вышел на солнце, кто-то позвал. "Ицлер, Ицлер". Я поднял голову и увидел на мосту свою группу поддержки. «Эй, мы притащили еду! Лови!» — закричал один из Янгов. Он засунул в пластиковый пакет бутылку Зика и сэндвич с тунцом. Посылочка для меня полетела в воду. Я подгреб к пакету и расправился с сэндвичем за считанные секунды. «Вперёд, засранец! Поднажми!» Честно, не знаю. Доплыл бы я до финиша, если бы не мои тренировки с котиком. Он провёл меня через такие трудности, что я был морально готов ко всему. А впереди ждали новые задачи, социальные и рабочие проблемы, конфликты в личной жизни. И каждый раз я проверял себя. А что бы на моём месте сделал котик? Однажды в 2012 году я сидел за столом, работая с набросками будущей книги. Ее очертания были весьма туманны. Я просто накидывал в папку обрывки мыслей, и со временем их набралась целая кипа. У меня были записаны идеи для 20-30 глав, но одна глава не давала мне покоя. Каждый раз, садясь за работу, я мысленно возвращался к месяцу, проведенному с котиком прожевал заново каждый день. И, наконец, кусочки пазла сложились. Я понял, что «Котик» не просто глава, а целая отдельная книга. Работа закипела. С помощью блога я восстанавливал хронологию тренировок, а за завтраком Сара, смеясь, подкидывала свои записи и воспоминания. Я ушел в книгу с головой, и, по иронии судьбы, мои тренировки в тот период стали лучше. Оглядываясь, я вижу, что книга сама по себе превратилась для меня в путешествие. Я написал ее потому, что хотел поделиться опытом с широкой аудиторией, в надежде, что он поможет людям обрести мотивацию и немного посмеяться. Моим литературным агентом стала Лиза Лешни. Она помогла составить предложение для издательств, чтобы заполучить контракт на публикацию. Именно Лиза свела меня с Кейт Хартсон из «Центр-стрит» подразделения Групп. Остальное вам уже известно. Процесс подготовки книги оказался необычайно волнующим. Я узнал столько всего нового. Книга была уже свёрстана, обложка нарисована, маркетинговый отдел распланировал рекламную кампанию и внезапно меня осенило. Котик-то не в курсе. Неловко пришлось звонить в издательство и договариваться об отсрочке печати прежде чем выпустить книгу в свет я должен был заручиться согласием главного героя в общем написал ему сэсмэску никакого ответа накатал электронное письмо молчит даже голосовое сообщение оставлял без толку да в чем дело где его черти носят Лишь через пару недель раздался звонок, а на экране телефона высветилось его имя. Судя по голосу, котик страшно спешил, словно за ним по пятам гнался вооруженный до зубов отряд боевиков. Я понял, что надо быстро изложить суть дела. «Книгу о нашем путешествии написал». «Что за путешествие? «Наши совместные тренировки. Когда ты стал частью моей семьи». «Это не путешествие, просто жил у вас, и все». Я не стал спорить. «Ты разрешаешь публикацию?» «Какую публикацию?» «Книги про путешествие, точнее, про мое путешествие». В трубке повисла долгая тишина. «Ладно, пришли мне эту свою книжку, посмотрю». Я бросился в службу доставки. Пока заклеивал большой конверт, все гадал, понравится ли ему, разрешит или нет. Что я скажу в издательстве, если котик упрется и запретит выход книги? Прошло еще несколько недель, наконец, звонок от котика. «Короче, Джесси!» В его голосе звучала угроза. На моем месте испугалась бы даже банда байкеров. Я был готов сымитировать автоответчик, лишь бы не слышать то, что он собирался сказать. «Эм... О, ты там. Слушай, я прочитал книгу твою». «И что думаешь?» «Друг, ты сделал из меня монстра, приписал мне такие выражения. Я получился злым и психованным. Ты специально так написал, чтобы меня боялись!» Он замолчал на пару секунд, а потом выпалил. «Черт тебя подери, Джесси!» В самую точку! Тайна котика раскрыта. В 2005 году, после того, как котика послали в Ирак, его направили на парашютные тренировки. И как раз в это время он узнал, что в провинции Кунар вражеским огнем был сбит вертолет «Чинук». На его борту было несколько других котиков, вместе с которыми он проходил обучение в спецназе. Все они погибли, спеша на помощь четырем коллегам в ходе операции «Красные крылья». Услышав трагические новости, котик подумал и решил собрать денег для семей погибших бойцов, а заодно привлечь к этой теме внимание общественности. Но он не стал устраивать вечеринку с выпечкой или благотворительный турнир по гольфу. Нет. Котик сделал все по-своему. Нашел в интернете десятку самых тяжелых спортивных состязаний в мире, и решил в них участвовать в память о трагедии боевых товарищей. Организация, куда он решил перечислять деньги, называется «Фонд воинов спецопераций». Она оплачивает колледж детям спецназовцев, павших в боях. Марафон «Бэд Уотер» на 220 километров был первой трассой «Котика». Я уже упоминал этот забег в аудиокниге. Когда котик позвонил организаторам, чтобы зарегистрироваться, то получил ответ, для начала надо пробежать 160 километров и уложиться в сутки, иначе его не допустят. Через 4 дня котик уже стоял на старте того суточного марафона в Сан-Диего. До этого его максимальная дистанция не превышала 32 километра. Но у него не было вариантов. Этот забег был единственным шансом пройти квалификационные требования на Бэт Уотер. Во время марафона котик, который весил в тот период под 120 килограммов, сломал несколько косточек в обеих ступнях и страдал от почечной недостаточности из-за своего веса и нехватки питания. Через 110 километров он едва волочил ноги и мочился кровью. И как он поступил дальше? Отдышался, слез со стула и добил оставшиеся 50 километров. Итого 163 километра за 19 часов на разбитых ступнях и с неработающей почкой. Какую бы то ни было медицинскую помощь после забега, он отверг. Не успели его ноги как следует зажить, как через три недели он рванул на марафон в Лас-Вегасе. Финишировал за три часа восемь минут, получив доступ к участию в бостонском марафоне. и Еще через несколько недель он завершил «Хёрд-100», одну из сложнейших 160-километровых трасс. И уж тогда организаторы «Бэт Уотер» согласились его взять. Спустя полгода котик пробежал сложнейший маршрут в «Долине смерти» и финишировал пятым. Через 4 месяца котик поучаствовал в трехдневной гонке «Ультрамэн» на Гавайях. 10 километров вплавь по океану, 420 километров на велосипеде и 85 километров бегом. Для сравнения, соревнования «Айронмен» включают в себя 4 километра вплавь, 180 километров на велосипеде и 42 километра бегом. Таким образом, «Ультрамэн» превосходит «Айронмен» больше, чем в два раза. Имейте в виду, что котик не садился на велосипед с самого детства. По прибытии на Гавайи он взял велик на прокат, а поскольку там не было гоночных моделей со сцепкой между обувью и педалью, ему пришлось удовлетвориться ремешками. И, несмотря на все это, он пришел вторым. За последние годы котик принял участие примерно в 50 гонках на сверхдлинную дистанцию. Минимум в 20 из них он пришел в первые пятерки. В 2007 вернулся на Бэт Уотер и взял третье место. В «Айронмен» он стартовал, прыгнув в воду с парашютом. Его фотографии помещали на обложке журналов «Runner's World» и Outside Magazine» посвящали ему статьи. В МФ США снимал его в роликах для призыва новобранцев. Он приходил на канал NBC и участвовал в шоу Today, где пытался побить предыдущий рекорд книги Гиннесса по подтягиваниям 4021 раз в сутки. Подтянувшись 2588 раз, котик порвал мышцу на предплечье. Но всего лишь 4 месяца спустя, в январе 2013-го, он все-таки добился своего и установил новый рекорд — 4030 подтягиваний за 17 часов. За ним закрепился титул самого крепкого спортсмена в мире. Его зовут Дэвид Гогенс. Текст читал Александр Алехин.